Автор сердечно благодарит филолога и этнографа Елену Всеволодну Перехвальскую, фантаста Павла Вячеславовича Молитвина, врача Павла Львовича Калмыкова, сэнсея Владимира Тагировича Тагирова и инженера по компьютерам Хокона Норрелиуса. Без их деятельной помощи эта книга ни за что не получилась бы такой какова она есть.